Глава тридцать девятая. В семь тридцать, когда лед был сломан, и каждый гость держал в руке бокал, Черри начала говорить, и все сгрудились вокруг нее. Как чудесно видеть вас всех сегодня. Признаюсь, мы и боялись, боялись, что никто не придет. Но, понимаю, вам было любопытно. Конечно, теперь, когда вы увидели возрожденный пап, наша задача сделать так, чтобы вы пришли снова. Поэтому я просто хочу сказать, что мы желаем одного, чтобы этот паб стал местом для всех в любое время. Она оглядела зал. И еще я бы хотела поблагодарить кое-кого за эту переделку. Это легендарные братья-строители, которым понравилось в Ражбруке, поэтому, если у вас есть проект, имейте их в виду. Раздался шквал аплодисментов, и братья подняли вверх свои кружки с сидром. И, конечно, огромная благодарность нашему любимому Аллану. Лучшего хозяина паба просто не представить. Я надеюсь, нам удалось сохранить атмосферу, которую он когда-то создал. Мне бы очень хотелось, чтобы он был сегодня здесь, но они с Джиллиан в Круизе, где-то в Хорватии, и, думаю, все согласятся, что они заслуживают отличных каникул». Черри почувствовала, как на глаза навернулись слезы от одной этой мысли, и прочистила горло. В любом случае, этот пап был частью моей жизни с тех пор, как мой папа привел меня сюда и купил мне бутылочку лимонада и пакет чипсов с солью и уксусом. Мне было тогда лет восемь. Возможно, я обслужила кого-нибудь из вас, когда работала барменшей в шестидесятые. А сколько воскресных обедов было съедено за все эти годы, даже не берусь подсчитать. Для нас это был второй дом, и мы хотим, чтобы он стал таким для вас. «Да, пока не забыла. Клайв возобновляет викторину. Первая в следующую пятницу». Черри улыбнулась, когда раздались аплодисменты. Вперед вышел Клайв и, кивая с гордым видом, поднял свой бокал. «Команды по шесть человек, шестьдесят фунтов с команды. Сюда входит блюдо с закусками для всех и полбутылки вина на человека. Если у вас нет команды, дайте нам знать, и мы подберем вам партнеров». Когда речи близились к завершению, Мэгги внесла серебряное блюдо. На нем плыл огромный белый лебедь из меренги в окружении дюжины крошечных лебедят. От буря аплодисментов блюдо стали передавать друг другу, чтобы каждый мог полакомиться нежными сластями. «Если это не принесет нам подписчиков в Инстаграме», — сказала Мэгги, обращаясь к Черри, «тогда не знаю, что еще придумать». «Чрезвычайно хитроумно», — ответила Черри, — отправляя в рот лебеденка. «Мне кажется, все прошло хорошо. А ты как думаешь?» Мэгги оглядела зал. У бара уже скопилась очередь в три человека шириной. Пап выглядел совершенно иначе и производил совсем другое впечатление, когда был наполнен людьми. Снаружи солнце уже спряталось за прибрежные деревья, словно говоря, «Теперь можно и на покой. Я сделала все, что от меня зависело». «Мам...» Я думаю, мы сшибли всех с ног. Она обняла Черри за плечи. Черри увидела, что вошли Тео и Аманда и помахала им рукой. «Взгляни», — сказала она, — «это Банистеры. Они купили в Мэгги обернулась. «Это та, что работает на телевидении продюсером?» — спросила она. «Да», — подтвердила Черри. «Мэнди Фраер, дочка почтальона». Аманда была в узких кожаных брюках в сапогах на высоком каблуке и кремовой шелковой рубашке. Наряд дополняло множество броских украшений. — Не очень-то похоже на жительницу Сомерсета. — Не очень, — согласилась Черри, — но ничего страшного. Они приведут интересных людей. Пойду с ними поздороваюсь. Она подошла к Тео и Аманде, и те встретили ее тепло, словно были давними друзьями. — Фантастика! — воскликнул Тео. Уверен, мы будем проводить здесь уйму времени. «Здорово!» — произнесла Аманда, внимательно рассматривая каждую деталь. «Сама придумала дизайн или нанимала кого-то?» Ее глаза ничего не упускали, и Черри вспомнила, что Аманда была наблюдательным ребенком, вечно висела на заборе манежа, когда Черри, желая поразить публику, подавала Пиа команду встать на дыбы. «Пап — это плод совместных усилий!» — сказала Черри. «Но интерьеры — это мое. Ты должна дать нам несколько идей насчет вистерия хаоса». У Аманды круглились глаза от удовольствия. «У нас впечатление, что мы откусили больше, чем можем проживать. Привыкли к лондонским квартирам. Пространство, которое мы получили, просто устрашает». «Что же касается сада, — продолжил Тео, — то я уже чувствую на себе неодобрительные взгляды. Вероятно, он скоро окажется в запустении» ведь мы понятия не имеем, что там к чему. — У меня сохранились планы маминых посадок, если хотите узнать, что растет в саду, — предложила Черри. — Я могу одолжить их вам. Кэтрин делала план посадок каждый год, тщательно зарисовывая и раскрашивая все на миллиметровой бумаге, каждую розу, каждый кустик шалфея, каждую герань, и подписывала ручкой ротринг. Планы доставили Черри неимоверное удовольствие, когда она их нашла. Одни названия рос, чего стоили. Альберик Барбье, Гислен, Дефилигонт, Аделаид, дурлеан Правда, сейчас от планов было мало пользы, и Черри хранил их как памятный сувенир. Это было бы чудесно. У Аманды сгорелись глаза. Я никчемный садовник, но хочу научиться. И я боюсь, что случайно выкопаю что-нибудь ценное. Я занесу вам планы, когда в следующий раз буду в ваших краях. Черри увидел проходящую мимо Розу, тронул ее за плечо и притянула к себе. А если честно, вот девочка, которая может дать совет по садоводству. Она выучилась всему, что знает у моей мамы. Это моя внучка, Роза. Роза — это Аманда и Тео, которые купили в Вестерия Хаус. «Привет!» — улыбнулась Роза. И через снова подумала, как внучка расцвела за такое короткое время. Глаза стали ярче, и, казалось, она стала выше ростом. «Вам повезло, как никому другому на свете». «Как сад». «Ну, — начала Аманда, — наверное, не на высоте. Единственное растение, которое мне удалось не угробить, это горшочек с мятой из супермаркета для мохито». «Нам не помешал бы совет», — добавил Тео. От перспективы снова оказаться в вистерия-хаусе у розы учащенное забилось сердце. Черри улыбнулась, увидев ее довольное лицо. «Уверена, Роза поможет». «Тут справиться без ее помощи, если мы пригласим Розу к нам на некоторое время?» «Спросила Аманда. Мы заплатим». «Мне не надо платить», — возразила Роза. Аманда изобразила неодобрение. «Милая, никогда не отказывайся от денег». «Ну...» — Роза стушевалась. И тут на лице Аманды появилось странное выражение. Она что-то увидела. Сначала нахмурилась, потом заулыбалась, захлопала в ладоши и запрыгала, как ребенок. «О, Боже, глазам не верю!» — воскликнула она. Он тоже ничуть не изменился. «Чем вы, ребята, питаетесь?» — спросила Аманда, когда Черри обернулась, чтобы проследить за ее взглядом. С улыбкой, наблюдая за толчеей творящейся в пабе, он стоял на пороге. В джинсах и новой светлой замшевой куртке, которая ему поразительно шла. Черри пробралась сквозь толпу ему навстречу, и повисло у него на шее вне себя от радости. Он здесь, в том самом месте, где она впервые обняла его. Если закрыть глаза и включить воображение, заиграет музыкальный автомат, и в воздухе запахнет сандаловым деревом. «Трекс!» — прошептала она, и он притянул ее к себе. Они стояли, прижавшись друг к другу. Он чувствовал, как поднимается и опускается ее грудь, как глубоко она дышит, как бьется ее сердце. Не могу поверить, что ты здесь. Я так рада. Конечно, я здесь. Вывеска. Ты видел свою вывеску? Она подняла голову, ее глаза сияли. Видел. Подошла Роза. Она стала похожа на женщину, подумал Майк. Выглядит более уверенной. Иногда он думал о ней как о подростке, несмотря на то, что она давно выросла. Роза обняла деда за талию и поцеловала в щеку. Ты приехал. Чере так беспокоилась, что ты не приедешь. Она почти себя убедила, что ты занят». «Я бы ни за что не пропустил такое», — с улыбкой ответил он. «Герти уже спит», — сообщила Роза. «Но я могу ее поднять. Или завтра ее увидишь, если останешься». «Что ты, не буди ее», — сказал он. «Здесь происходит чересчур много событий. Это было бы несправедливо по отношению к ребенку». А потом все вспыхнуло алым и ярко-розовым, и появилась Мэгги. «Пап?» Ему показалось, что она вот-вот расплачется. «Эй!» — зъерошив ей волосы, произнес он. Майк стоял в окружении трех женщин и оглядывался в изумлении. Зал был знакомым и вместе с тем другим. Знакомым, потому что Майк провел здесь немало времени за все эти годы, начиная с вечера в компании «Пам» и «Алуэт» и заканчивая воскресным обедом спустя неделю после похорон «Кэтрин». Другим, потому что его преображение было налицо. Будто видишь любимого человека в совершенно новом наряде, изменившем его привычный облик на более дерзкий и яркий. Но Майк знал почерк Черри. В декоре было ее ДНК. Смелые цвета, штрихи роскоши, остроумные сочетания, сквозь которые все же просматривалась основа изначальной концепции, хотя у Лебедя вряд ли была какая-то определенная концепция, он просто развивался. «Неплохо!» — одобрительно кивнул Майк. «И только-то?» — спросила Мэгги. «Неплохо!» «Чертовски изумительно!» — ответил он. «Но я знал, что так и будет!» «Майкл!» Преподобный Мэтт всегда называл его Майклом, возможно, единственным из всех. Мужчины тепло пожали друг другу руки. «Вы, должно быть, гордитесь столь блестящим результатом!» «Горжусь!» — сказал Майк, хотя, по правде, он даже не успел рассмотреть все как следует. Жизнь в пабе била ключом. Он не помнил, чтобы тут собиралось столько народу, даже после фестиваля девяти уроков и рождественских гимнов, когда все приходили на бесплатный Глинтвейн. «О, боже мой!» — обрушилась на Майка какая-то женщина. Он не узнавал ее и нахмурил лоб, пытаясь сообразить, кто бы это мог быть. «Вы меня не помните, но я видела вас в тот день...» когда вы встретили Черри на конюшне. Я была одной из тех пухленьких маленьких девочек, которые велись вокруг как мухи. Мой папа был почтальоном. Она протянула руку. «Аманда Фраер, я просто хочу сказать, что Черри — легенда. Она так вдохновляет. Если бы у меня была хоть талика ее таланта...» «Аманда выкупила в Истерия Хаус», — пояснила Черри. «Оу», — произнес Майк, — «вы должны прийти к нам на ужин». — Повспоминаем ушедшие деньки. — Да, только я не очень-то их помню. Знаете, говорят, если помните шестидесятые, значит, вас тогда не было, — пушитил он. — Если мы чего-то не вспомним, то придумаем. Надо отыскать Тео. Он обрадуется, что можно выпить в компании. Команда взяла Майка под руку и увела его. Он оглянулся на Чере, она пожала плечами и улыбнулась. — Извини, — произнесла она одними губами. Она выдохнула с облегчением, когда Майк исчез в толпе. «Все будет хорошо». Он от нее не отвернулся, не затаил обиду. Он приехал, и это главное. Часы показывали почти половину десятого. Роза собиралась пойти к Герти, чтобы убедиться, что та спит. Герти вполне способна обвести миссис Би вокруг пальца и не лечь спать вовремя. А это означало, что завтра дочь будет не в духе, поскольку всегда просыпалась в одно и то же время, независимо от того, когда уснула. А потом Роза бросила взгляд на входную дверь, и у нее перевернулось сердце. На пороге стоял человек и внимательно смотрел на толпу людей. Что он, черт побери, здесь делает? Как он ее нашел? Это было так неожиданно, что она не знала, сможет ли справиться с волнением. Она осмотрелась, ища возможность ускользнуть, пока он ее не заметил. Но как только направился... К французским дверям их взгляды встретились. Он просиял улыбкой, и она поняла, что побег невозможен. В этот раз.